Больше, чем какой бы то ни было пароход на реке. К тому же разукрашенный, весь в серебре, зеркалах, мраморе, много витражей, ковры. Вам там понравится, мистер Джулиан. «Пароход», — задумчиво проговорил Дэймон Джулиан. «Интересно, почему мне и в голову не приходило устроиться на реке? Преимущество лицо. «Так, значит, идем?» — спросил Курт. «Да», — ответил Джулиан.